Потук Михайла Иванович В остальном городе в Киеве, у ласкового князя Владимира было пирувание по честной пир на три братца названые святорусские могучие богатыри, а на первого братца названого святорусского могучего богатыря на потока Михайла Ивановича на другого братца названого, на молода Добрыню Никитича, на третьего братца названого, что на молода Алешу Поповича. Что взговорит тут Владимир князь? Ай ты гой, еси поток, Михайло Иванович, сослужи мне службу заочную, съезди ты к морю синему, на теплые тихие заводы, настреляй мне гусей белых лебедей. Перелетных малых уточек к моему столу Княженецкому. Долюби я молодца, пожалую. Поток Михайло Иванович, не пьет он молодец, ни пива, и вина, Богу, помолясь, сам и вон пошел. О скороде садился на добра коня, и только его увидели, как молодец за ворота выехал, в чистом поле лишь дым столбом. Он будет у моря синего. По его пощаски великий я привалила птица к руту берегу. Настрелял он гусей белых лебедей и перелетных малых уточек. Хочет ехать от моря синего посмотреть на тихие заводи и увидел белую лебедушку. Она через перо была вся золото, а головушка у нее увивана красным золотом и скатным земчугом осажена.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 Ай, чуть было спустить колену стрелу, провещится ему лебедь белая. а вдотьюшка Леховидьевна. Ай ты, поток, Михайло Иванович, не стреляй ты мне, лебедь белую, не в кое время пригожуся тебе. Выходила она на крутой бережок, обвернулась о душой красной девицой. А и поток Михайла Иванович воткнет копье во сыру землю, привязал он коня за востро сохватал девицу за белые ручки и целует ее во уста сахарная. А вдотьюшка Леховидьевна в топоры больно его уговаривала. А ты поток Михайла Иванович, хотя ты на мне и женишься, «А кто из нас прежде умрет, второму за ним живому в гроб идти?» В топоры поток Михайло Иванович садился на своего добра коня, Говорил такого слова. «Ай ты гой еси, Авдотья Лиховидьевна! Будем в городе Киеве, в соборе ударят к вечерне в колокол, И ты в топоры будь готовая, приходи к церкви соборная». Тут примем с тобою обручение свое. И скоро он поехал к городу Киеву от моря синего. А в дотюшка Леховидьевна, полетела она белой лебедушкой в Киевград, ко своей сударыне матушке, к матушке и к батюшке. Поток Михайло Иванович нигде не мешкал, не стоял. А в дотюшка Леховидьевна первой его в свой дом ускорить могла. И сидит она под окошечком косящитым, сама усмехается. А поток Михайла Иванович едет, сам дивуется. — А нигде я не мешкал, не стоял, а она перво меня в доме появился. И приехал он на княженецкой двор. Приворотники доложили стольникам, а стольники князю Владимиру, что приехал поток Михайла Иванович и велел ему князь к крылечку ехать. Скоро поток скочил со добра коня, поставил к ко крылечку красному, походит в огредню светлую, он молится спасову образу. Поклонился князю со княгинию и на все четыре стороны. — Здравствуй ты, ласковый сударь Владимир князь! Куда ты меня послал, то сослужил. Настрелял я гусей, белых лебедей, перелетных малых уточек и сам сговорил себе красну девицу, а в дотьюшку Лиховидьевну к вечерне быть в соборе и с нею обручение принять. Гой её сила, сковой сударь Владимир князь. Хотел было сделать пир простой на три брата названые А ныне для меня одного доспей свадебной пир веселой для потока Михайла Ивановича. А и тут в соборе к вечерне в колокол ударили. Поток Михайла Иванович к вечерне пошел. С другу сторону Авдотьюшка Лиховидьевна. Скоро в топоры наряжалася и убиралась, убравши к вечерне пошла. Ту вечерню отслушали... А и поток Михайла Иванович соборным попам покланяется, Чтоб вдотюшкой обручение принять. Эти попы соборные, тому они делу радушны, Скоро обрученье сделали, тут обвенчали их И привели к присяге такой. Кто первого умрет, второму за ним живому в гроб идти. И походит он, поток Михайла Иванович, Из церкви вон со своею молодою женою, вдотьюшкой Лиховидьевной, На тот широкий двор ко князю Владимиру. Приходит во светлый гридни, И тут им князь стал весел радощен. Сажал их за убраны столы, В топоры для потока Михаила Ивановича Стол пошел. Повары были догадливы, Но ество сахарная и питья медьяное Ай, тут пили ели прохлажалися, Пред князем похвалялись, И немало время замешкавший. День к вечеру вечеряется, Красное солнце закатается, Поток, Михайло Иванович, спать, Во подклет убирается. Свели его в огридню спальную, Все тут князи и Боера разъехались, Разъехались и пешком разбрелись. А у потока Михайла Ивановича со молодой женой Авдотьей Лиховидьевной немного житья было, полтора года. Захворала Авдотюшка Лиховидьевна. С вечера она расхворается, ко полуночи разболелася, ко утру и приставилась. Мудрости искала над мужем своим, над молодым потоком Михайлою Ивановичем. Рано зазвонили к заутренней, Он пошел поток соборным попам весть подавать, что умерла его молодая жена. Приказали ему попы соборные, Тотчас на санях привести, Кото я церкви соборная, Поставить тело на паперти. А и тут стали могилу копать, Выкопали могилу глубокую и великую, Глубиною, шириною По двадцатиша сажен. Сбирались тут попы со дьяконами И со всем церковным причетом Погребали тело Авдотьино. И тут поток Михайло Иванович С конем из бруею ратною Опустился в тоё ж могилу глубокою. И заворочили потолоком дубовым, И засыпали песками желтыми, А над могилою поставили деревянный крест. Только место оставили веревки одной которая была привязана к колоколу соборному. И стоял он, поток Михаила Иванович, в могиле с добрым конем с полудни до полуночи, и для страху, добыв огня, зажигал свечи воску Ярова. И как пришла пора полуночная, собирались к нему все гады змеиные, а потом пришел большой змей. Он сжет и палит пламенем огненным. А поток Михайло Иванович, на то, то не робок был, вынимал саблю в острую, убивает змея лютого, секает ему голову, и тою головою змеиную учал телу Авдотьину мазать. В топоры она и ретница из мертвых пробужалася, и он затое веревку ударил в колокол и услышал трапезник, Бежит тут к могиле Авдотьяной, аж на тут веревка из могилы к колоколу торгается, и собирается тут православной народ, все тому дивуются, а поток Михайло Иванович в могиле ревет зычным голосом, и разрывали тое могилу наскоро, опускали лестницы долгие, вынимали потока из добрым конем и со его молодой женой и объявили князю Владимиру и тем попам соборным, поновили их святой водой, приказали им жить по-старому. И как поток живучи состарился, состарился и переставился, тогда попы церковные, по-прежнему их обещанию, его потока похоронили, а его молодую жену Авдотью Лиховидьевну с ним же живую зарыли в сырую землю. И тут им стала быть память вечная. То старина, то и деяние.